Для кого вырастил? Спросил кто-то из ребят. Как для кого? Для красной кавалерии. Я и сам Джигит. Так ты борозби! обрадовалась Гуля, вспомнив, что она читала о нем в пионерской правде. Бросби хамгоков! Во все глаза смотрела она на этого стройного, худощавого, остроглазого пионера, которого никак не ожидала встретить. Я тоже лошадей люблю, сказала она, и верхом ездить умею.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 с горделивой радостью сознавая, что теперь это уже не стоило ей никаких усилий. Борозбей, не сказав ни слова, тронул поводья, и они поскакали по беговой дорожке, а потом выехали за ограду парка на горную тропинку. Легкий ветерок, вея прохлады, нес им навстречу пряный запах чабреца. Справа, за глубоким темным обрывом, синел, блестя как сталь, залив Черного моря. Слева высились крутые скалы, поросшие мхом.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 И он объяснил ребятам, как нужно готовиться к походу. А потом все в бросились к своим палаткам собирать рюкзаки и все, что нужно для путешествия. На утро четвертый отряд вместе с начальником похода Левой и отрядной вожатой Соней двинулся в путь. К вечеру путники дошли до вершины Аюдага. Ребята натянули брезентовые палатки, развели костер, и дежурные принялись готовить ужин. Ночь была безлунная.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 Только в траве, не умолкая, звенели цикады. «Вдвоем нам дежурить незачем», — сказал Лёва. «Ложись-ка спать, а на рассвете меня сменишь». «А не лучше ли так?» — спросила Соня. «Сначала ложись ты, а потом ты сменишь меня, и я буду спать до утра». «Ну ладно», — согласился Лёва. «Разбуди меня ровно через час». И Лёва ушел. Улегся он позади одной из палаток, накрывшись курткой. Соня осталась у костра одна. Было совсем тихо.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 сцарапанная в кровь пленница, изо всех сил старалась вырваться на волю. А тем временем Соня разбудила Леву. Хорошо, хорошо, сейчас», — пробормотал он, думая, что она будет его только для того, чтобы он сменил ее. На него смотрели испуганные глаза Сони. «Что-нибудь случилось?» «Да, случилось», — проговорила она. «Гуля ушла». «Ушла?» И Лёва сразу же вскочил на ноги. «Куда?» «В лес. Одна. «Ух, я так беспокоюсь».